Глава 14. Сайрон. Давно я не попадал в настолько дурацкое положение. Давно. Да я никогда так не позорился. От ярости у меня просто темнело перед глазами и хотелось что-нибудь разрушить, например, эти дурацкие ножки башни, в которой меня окатило. Фу. Даже думать об этом не хочу. И вдыхать А если к этому всему прибавить добрые и любящие взгляды однокурсников, и особенно однокурсниц... Ну ладно. Парни как-то быстро выдохнули. Что мы во время рейда по старым кладбищам на выжженных землях в сточных канавах не валялись, что ли? Там и покруче воняло. А девчонки, между прочим, там с нами бывали не раз, и никто не умер. Чего теперь так злиться? Джаз и Кларк, шипя себе под нос что-то явно ругательное, постепенно переключились на обсуждение этой с... саяры, чтоб её. Нет, признаю, я действительно совершил колоссальную глупость, просто дёрнув. Что уж тут, сам дурак. Но этот её ехидный взгляд... м м у От переизбытка эмоций всё же кастанул пульсар, проходя мимо полигона, зная, что он разобьётся о защитный купол, осыпавшись безобидными искрами. Зато на душе стало хоть чуточку легче. Смотрела на меня, как на дебила. Мартышку со взрывным артефактом в руках. Гадство. Ещё и посмела сказануть, что я нарочно. Да я реально помочь хотел этим немощным. Даже жалко на какой-то миг стало, как увидел, куда их пытался поселить дядя. Но в самом деле, что за убожество? «Угу, помог, как же». «Да, у меня что-то пошло не так. Но где хотя бы талика благодарности? Ещё и обвинение это идиотское. Обойдётся она без моей помощи. Ага». Не додумав мысль, молниеносно обернулся и бросил ещё один пульсар поярче в стену купола, отчего Джасс и Кларк, проходившие там совсем рядом, шарахнулись в сторону. «Сай, твою мать! Совсем с катушек слетел!» Или избавляешься так от свидетелей своего позора?» — заорал Кларк, заставив меня поморщиться. «Да ладно, это же просто искры. Не сдержался, прости». Выдохнул всё же, пытаясь успокоиться. Наши однокурсники ушли уже далеко вперёд, торопясь поскорее добраться домой, к теплу и чистоте. Я же, погружённый в свои мысли, не заметил, как мы отстали. Небольшой ветерок, вяло шевеливший кроны деревьев и смахивавший отдельные сухие листочки с нашего пути, можно было назвать тёплым, если бы не тот факт, что мы с друзьями промокли до нитки. Меня всё ещё согревало пламя ярости, клокотавшее внутри, но озноб понемногу пробирал. «Не смотрите на меня так. Сами знаете, что я не нарочно проворчал, бросив угрюмый взгляд на друзей, остановившихся рядом со мной. «Ну да, ну да». «Слушай, Сай, я тут подумал, мы признали твой выигрыш, потому что эта дурочка пошла у тебя на поводу и подписала контракт, разорвав помолвку». Кларк задумчиво почесал нос. «Но теперь смотри, что получается. Ты вообще уверен, что это ты развёл её на отношения и заставил плясать под свою дудку, а не наоборот? Что, если это она тобой воспользовалась?» «Такая простая мысль? Да нет». но не настолько же я идиот!» «Или настолько?» «Нет, чушь! Ерунда!» «И какая ей выгода?» «Не городи скелетов поперёк болота, Кларк!» Отмахнуться от этой мысли было немного труднее, чем от друга. «Ты её видел? Ты сам вокруг неё круги крутил, не помнишь? Обычная девчонка, ещё и нос до потолка, как же!» «Крутая востребованная бытовичка с хорошим заработком в перспективе. Это ж только мы, тупые боевики, не ценим магию правильного выщипывания бровей. А в обществе это востребовано». «Вот именно», — выдал вдруг Джаз. «Я ведь тоже помню эту белокурую куколку. И знаешь, что я тебе скажу? Либо мы идиоты и нас развели как сопляков, либо это не она». Мы хором похмыкали последнему предположению, а потом я стряхнул с рукава какую-то прилипшую пакость и сказал, «Ладно, парни, эти девицы кончика ногтя нашего не стоят, но оставлять их по колено в... не по-мужски. Я пошёл к ректору. Надо доложить, и пусть примут меры, что ли». Злость никуда не делась. Да и не уменьшилась ни на каплю. Но я в самом деле охренел, когда увидел эти остовые стен, какие-то доски, валявшиеся на полу вперемешку с истлевшими тряпками, провалы окон, оскалившиеся остатками стекол. Ну жуть же! Как бы там ни было, но селить девушек, хоть бы бытовичек, в этот кошмар слишком жестоко. Может, эта Саяра, решив, что самая умная и лучше всех все знает, просто не так поняла слова моего дяди? Их отправили, к примеру, осмотреть эту башню, чтобы в будущем отремонтировать. Недаром же она всё лето бахвалилась, что помимо кулинарной магии взяла себе другим профилем ещё и... и... ремонтную, что ли? Или что-то, связанное с мебелью, декором. Чёрт, ну не разбираюсь я во всех этих сферах бытовой магии. Но что-то там она относительно редкое и трудное себе взяла. Не косметическую магию, точно. Это бы я запомнил. Да и не выглядела она как та, кто регулярно использует новомодные заклинания красоты. У неё всё своё, натуральное. Так, какого хрена я всё ещё думаю об этой заразе? С такими размышлениями я и пришёл к кабинету ректора, по совместительству моего дяди. Даже как-то претерпелся к запаху, который хоть и значительно поубавил в интенсивности после моего купания в ледяной воде, но полностью никуда не делся. Только собрался коротко постучать, прежде чем ввалиться туда, как дверь распахнулась, выпуская воздушника касса. «Ты чего тут?» — удивлённо возрился я на него, отметив, что он, в отличие от меня, полностью сухой. «А, точно, кажется, он зачем-то вышел вместе с бытовичками в коридор до того, как я...» «Так они там заодно все, что ли?» «Ну точно, знали, что будет!» «Про аварию доложил», — жизнерадостно поведал Каспер. «Слушай, а эта дамочка, у вас что, были отношения? И ты её бортанул? Чего она так на тебя крысится? В остальном вроде нормальная. Обюст!» Он мечтательно закатил глаза и признался. «Я там на пороге застрял, ну, перед взрывом. Так она меня им вытолкала, чтобы дорогу не загораживал. Прикинь, какая девушка!» «Кас, не твоё дело, а?» Вызверился, я сам не знаю почему, от этих слов разозлившись ещё больше. «Вот накапал ректору, молодец, иди куда шёл». «Понял, умолкаю». Этот радостный придурок сделал жест, означающий «рот на замок». «Я б сам ревновал, даже если в ссоре». Я лишь раздражённо закатил глаза. «Чтоб он там понимал». Не обращая больше на него внимания, толкнул дверь кабинета. Охранная система, не пускавшая студентов без вызова, мигнула, признавая меня. Ну так в том, чтобы быть племянником ректора, есть свои преимущества. Правда, конкретно на меня систему настроили по причине того, что на первых курсах я попадал на ковер к дяде очень уж часто. Криво усмехнувшись в ответ на всколыхнувшиеся воспоминания, стремительно пересек приемную, бегло поздоровавшись с секретарем и ввалился уже непосредственно к главе нашей академии. но только собрался начать разговор, как меня опередили. «Сайрон!» — с порога меня едва не снесло воплем дяди. «Твою магию! Ты что натворил, придурок?» «А какого хрена ты их отправил в нежилое помещение?» Тут же среагировал я, причем в том же тоне. «Убью к умертвием!» Почти спокойно произнёс мой старший родственник, трясущимися руками открывая ящик стола и вытаскивая оттуда фляжку со столетним лондонским «Потом оживлю и снова убью!» Я лишь развёл руками в привычном жесте. Не в первый раз так начинается разговор. Буря не миновала, но к диалогу дядя уже способен. Так что я спокойно прошёл и сел недалеко от него, но всё же так, чтобы в меня неудобно было бросить огневичком. Мало ли? И всё было бы хорошо, если бы именно в этот момент не появилось это.